Глава 49. Очень в духе Тома Галагера. Оставить меня с этим последним вопросом, который теперь засядет у меня в голове. А я-то надеялась, что мы в итоговом разговоре уже совсем разберемся. Закончив этим воскресным вечером беседу, мы встали. Он поблагодарил меня, я поблагодарила его. После того, как я изгнала последние свои мысли, я чувствовала себя как-то чище избавленной. Он спросил меня, в порядке ли я, и я сказала да, хотя не была в этом вполне уверена. Я подумала, не предложить ли ему выпить, как-нибудь снизить серьезность всего этого дела. Он помолчал секунду и сказал: А, давайте. Обычная беседа двух нью-йоркцев, понемногу узнающих друг друга. Никаких скрытых умыслов, никаких мигающих красных огоньков, никаких расписок не нужно. В какой-то момент, повеселев и расслабившись от пива, я спросила его. «Зачем вы это делаете, Том? Я понимаю, Пуллицера никому не повредит, но почему эта тема?» Он помедлил, выложил свои патрицианские руки на потертое дерево барной стойки. «Это цепь. Тянешь, а ее все больше и больше. Этим историям как будто конца нет». Я киваю, могу себе представить. А часом позже... После того, как я узнала чуть-чуть больше о тайне, которую представляет собой Том Галагер, после того, как мы выпили по бутылке бруклинского лагера в баре за углом, мы попрощались по-настоящему. Я подумала, что, наверное, разумнее всего будет просто пожать друг другу руки, и он тоже. Но мы как-то раскрепостились от спиртного и усталости, и это перешло в корректное объятие, соприкосновение плеч, ничего такого. «Вы уж себя поберегите, хорошо?» И я отозвалась в том же духе. Вряд ли это ему легко дается, выслушивать по работе такое количество пострадавших женщин, обнажающих свои душевные раны, ударяющихся в слезы. Но он не отступается. Мы расстались, и тело мое стало поразительно легким. Лицо раскраснелось от пива, и, возможно, не только от него. Хоть я и подозревала, что это могла быть наша последняя встреча. Я все еще думаю об этой редкой бодрости, сидя на той же неделе попозже у себя на работе. В дверь ко мне робко стучат. Подняв глаза, я вижу Клавдию. По новым правилам, преподаватели теперь должны оставлять дверь кабинета открытой, консультируя студентов наедине. Я прошу прощения и объясняю это Клавдии, но ее это не смущает. Она отредактировала свой сценарий в соответствии с моими предложениями и написала еще несколько сцен. Собственно говоря, закончила его. Не смогу ли я как-нибудь на него взглянуть? Конечно, говорю я, удивленная ее энтузиазмом. Присылайте, к концу месяца прочту. Еще я посмотрела все фильмы, о которых вы говорили, добавляет она, они мне очень понравились. Можете еще что-нибудь посоветовать? Я впечатлена. Это медленные фильмы с субтитрами, совсем не похожие на кино, которое обожает большинство моих студентов. Мы говорим о том, что ей показалось особенным, о темпе, о тоне, об интроспекции. Я снова вспоминаю радость, которая возникает, когда один синефил встречает другого. Говорю себе, что когда я начинала, все было по-другому. Сейчас есть летние университеты, лаборатории, программы, призванные помогать молодым людям все равно из какой среды становиться кинематографистами. Различные голоса теперь нужно пестовать. «Уж, наверное, немного ободрения не повредит». «Сара», — говорит Клавдия, выводя меня из задумчивости, «а вы писали сценарии?» Я качаю головой. Ее слова напоминают мне о другом человеке, которого я недавно слушала. Я никогда не пробовала. Я вместе с режиссерами и сценаристами их сценарии улучшала. «Ого, круто!» — говорит она, широко раскрыв глаза. «Вам нужно самой попробовать». Я уверена, что получится хорошо. Ну, наверное, получится неплохо, признаю я. Мне для начала история нужна. Где-то в голове у меня загорается огонек, и я напоминаю себе дать ему подышать, следить за ним, давать ему топливо, пока он не будет готов заполыхать. Клавдия встала, чтобы уйти, но по тому, как она медлит, я вижу, что ей нужно сказать кое-что еще. «Знаете...» «Мы вот хотели спросить. В следующий четверг студенческое кинематографическое общество устраивает показ наших короткометражек. Хотите прийти? Это просто маленькие короткометражки. Их, наверное, и смотреть-то неловко. И я уверена, что вы все равно заняты». Знала бы она. мое светское расписание, прямо скажем, не забито. А жизнь, состоявшая из честолюбивых 12-часовых рабочих дней, давно прошла. Да и короткометражек я давно не смотрела. «Ну, вообще-то, я могу освободиться», — говорю я. Вид у Клавдии одновременно удивленный и довольный. «Правда? Во сколько показ?» «В шесть часов в корпусе «Б» в следующий четверг». Широко улыбается она. «Ух ты! Все будут так рады, если вы сможете прийти!» «А у тебя на показе фильм будет?» — спрашиваю я. Она качает головой. «Нет. Нет нет еще. Я над своим пока работаю. Что же, надеюсь однажды его увидеть. Клавдия улыбается и уходит по коридору. Ее темные волосы колышутся над рюкзаком, и я смотрю, как ее тонкая фигурка проходит по полосе света под рядом окон, заходит в тень, снова выходит на свет. Я на миг задумываюсь, поворачиваюсь к компьютеру. Прокручиваю почту. Ищу одно имя, одно письмо, на которое хотела ответить. Немногим позже наступает День Благодарения, и моя сестра со своей семьей возвращается в город. Родители впервые решили не работать в День Благодарения в ресторане, и мы всем скопом нагрянули к ним в квартиру. Мои братья и сестры со своими спутниками жизни, мои племянницы с племянником, и, разумеется, я сама. Всяческие двоюродные братья сестры, дяди и тети тоже здесь, и мы то глазеем на стылые улицы флашинга под нами, то говорим друг с другом, наверстывая упущенное. В День Благодарения поменьше лоточников, пытающихся распродать свой бокчой и горькую тыкву. Улицы Тише, Серые, городские толпы удалились в свои светлые, теплые помещения. Родители уже много лет не принимали такого количества родных, и я вижу, что они явно рады. Мама носится туда-сюда, предлагая гостям плошки с тыквенными семечками и арахисовыми конфетами, Папа торжественно наливает понемногу куровуазия тем, кому больше двадцати одного. Его особенно впечатлила бутылка Маэта, которую я принесла к столу. «Кто не рискует, тот не пьет шампанского», — посмеивается папа. о изумляется мама, протягивая руку к бутылке. «Сбереги на потом, на самый-самый особый случай». «Нет, мама. Я забираю у нее бутылку и откуприваю ее». «Зачем ждать? Сейчас и разопьем». Возможно, готовясь к этому собранию, родители выставили новые обрамленные фотографии нас, своих детей, во взрослом виде. По полкам и шкафчикам проходит обычная процессия наших школьных и университетских выпускных, одного за другим. Неудачные прически, неловкие ухмылки, разлинованные брекетами, мантии и академические шапочки. Но есть и новые фотографии в рамках. Карен с мужем и двумя детьми. Один из тех семейных портретов, на которых все неуклюже позируют, сделанных в профессиональной студии. Эдисон в обнимку с Джулией. Их официальная фотография с помолвки. Джулия настояла. И, к моему удивлению, моя фотография в том изумрудно зеленом платье на красном ковре золотых глобусов 10 лет назад. Я на ней постройнее и помоложе, но не слишком заметно. А то арендованное ожерелье за 15 тысяч долларов так и горит огнем у меня на шее я вглядываюсь в изображение словно возобновляю знакомство с человеком которого знала в раннем детстве мне делается не по себе от этого столкновения со зримым свидетельством эпохи которую я так долго пыталась забыть и все же когда я вижу его долго пропадавший кусочек пазла встает на свое место ух ты я помню это фото Карен бочком подбирается ко мне и изумленно глядит на него. «Не верится, что это было десять лет назад», — я качаю головой. «Твои все фотографии прошлогодние». «Мама!» — кричу я через всю комнату. «Получше ничего не нашлось, кроме фото десятилетней давности». «Не беспокойся!» — кричит в ответ мама, хихикая. «Ты на этом фото красивее всего! Гордиться надо!» «Божечки!» — говорю я Карен в полголоса. Наверное, этим фото они пользуются, когда пытаются свести меня с чьим-нибудь сыном или племянником. Сестра подавляет смешок. Ведь, разумеется, именно так ты каждый день и наряжаешься. Хорошее фото, а? – спрашивает папа. Он подошел, чтобы в третий раз предложить нам еще курвуазия. Нашел картинку, которую ты мне присылала, и сумел побольше сделать. Видите, учусь понемногу всяким молодежным штучкам. «Мы весьма впечатлены, папа», — говорю я. Каран толкает меня в бок. «Ну что, Сара, как у детей успехи там, где ты преподаешь? Как работа?» — спрашивает папа. Я понимаю, что родители, наверное, кучу раз за все эти годы слышали, как я жалуюсь на свою работу. Вот и пришли к мысли, что Бруклинский местный колледж — это отстойник для Лодари и Разгильдяев. «Вообще-то, — говорю я, — на работе все не так плохо». На той неделе даже хороший сценарий прочла одной студентке. Была приятно удивлена. «Хорошо, отлично!» — подбадривает меня папа. «Видишь, я говорил, что будет лучше. Ты просто была слишком упрямой, не хотела мне верить». «Я была упрямой?» — спрашиваю я, хотя скорее думаю вслух. Карен делает большие глаза и кивает. «О да!» — беззвучно произносит она. В эту секунду мама начинает сгонять всех к двери, чтобы мы спускались в ресторан на наш приватный ужин в честь Дня Благодарения. Разговоры продолжаются урывками. Толпясь, мы надеваем свои пальто. Тетя Сара?» Посмотрев вниз, я вижу свою племянницу Элис, дергающую меня за руку. Она глядит на меня с благоговением. «Вы и правда работали с Холли Рэндальф, когда она еще не стала звездой?» Я киваю. «Работала». Она была очень хорошая, но это было давно, почти что до твоего рождения. Как вы думаете, она все еще хорошая? Думаю, она может все еще быть хорошей. Знаешь, некоторые знаменитые люди остаются хорошими. Ух ты, хотела бы я с Холли Рэндольф познакомиться. Я смотрю на Каран подняв брови. Та застенчиво улыбается. Милая, давай-ка спускаться в бабушкин и дедушкин ресторан. Я знаю, что там огромная индюшка ждет, чтобы ее порезали на кусочки. Мы просачиваемся в прихожую. Карен говорит мне. Знаешь, я тут стала читать эти голливудские мету истории. Безумные они какие-то, правда? Весь мир безумный. А что, ты им не веришь? Нет, верю. Просто я потрясена, вот и все. Ну, говорю я, когда последние из нас выходят из квартиры. Вот такие вот потрясающие вещи происходят. Я бы тебе рассказала историй. Карен смотрит на меня с недоумением. Я в глубокой задумчивости закрываю за нами дверь. Я понимаю, что не могу держать сестру в неведении. Разумеется, она должна узнать прежде, чем узнают все остальные. И я велю себе не забыть найти на этих праздничных выходных время рассказать ей немного о том, что произошло 10 лет назад в Лос-Анджелесе.